Глава девятая. Деньги и благосостояние. Мне открыт путь к безграничному процветанию. Я счастлива. Проверьте себя. Я не могу накопить денег. Я недостаточно зарабатываю. У меня низкая кредитоспособность. Деньги утекают у меня сквозь пальцы. Всё так дорого. Почему у всех остальных есть деньги? Я не могу заплатить по счетам. В скором будущем меня ожидает банкротство. Я не могу накопить денег на старость. Мне трудно расставаться с деньгами. В чем вы узнали себя? Каковы ваши убеждения относительно денег? Считаете ли вы, что их у вас достаточно? Связываете ли с ними свою самооценку? Думаете ли, что они позволят вам достичь вашего самого заветного желания? Дружите ли вы с деньгами, или они ваши враги? Недостаточно просто иметь больше денег. Надо научиться тому, как заслуживать и радоваться деньгам, которые у нас есть. Большое количество денег не гарантирует благосостояния. Люди, у которых много денег, могут при этом быть поглощены сознанием нищего. Они могут бояться остаться без денег гораздо сильнее, чем бродяга, живущий на улице. Они могут быть лишены способности радоваться своим деньгам и жить в мире изобилия. Сократ, великий философ, однажды сказал, «Быть довольным — это наше природное богатство. Роскошь — это искусственная бедность». Как я уже говорила много раз, осознание своего благосостояния не зависит от денег. но ваш денежный поток зависит от осознания вами своего благосостояния. При выборе способа зарабатывать деньги мы должны учитывать качество своей жизни. Иначе, если мы будем ненавидеть то, чем занимаемся ради денег, сами деньги станут бесполезны. Благосостояние и качество нашей жизни часто оцениваются количеством денег. Благосостояние строится не только на деньгах. Его определяют также время, любовь, успех, радость, комфорт, красота и мудрость. Например, вы можете быть бедным в том, что касается времени. Если вы в постоянном цейтноте, напряжении и спешке, это означает, что в плане времени вы скатываетесь к бедности. Но если вы чувствуете, что у вас всегда есть необходимое время на выполнение любой поставленной задачи, и уверены, что успеваете закончить любую работу, то в смысле времени вы процветаете. А как насчет успеха? Кажется ли вам, что он для вас недосягаем, и вы никогда его не достигнете? Или вы чувствуете, что обладаете всеми возможностями, чтобы его добиться? Если так, то вы богаты в том, что касается успеха. Знайте, что каковы бы ни были ваши убеждения, Их можно изменить прямо сейчас. Сила, которая создала вас, даровала вам самим силу создавать собственный опыт. Вы можете измениться. Работа с зеркалом. Встаньте, вытянув руки в стороны, и скажите «Я открыто и восприимчива ко всему хорошему». Что вы при этом ощущаете? А теперь посмотрите в зеркало, И скажите то же самое с чувством. Какие ощущения к вам приходят? Чувствуете ли вы раскрепощение и способность? Решите сами, какая вам сейчас нужнее. Выполняйте это упражнение каждое утро. Это чудесный символический жест, который поможет вам повысить свое сознание благосостояния и привнести в свою жизнь побольше хорошего. Упражнение «Ваши чувства относительно денег». Приготовьте бумагу и ручку. Проверим свое чувство заслуженности в этой области. Ответьте на следующие вопросы как можно подробнее. Вернитесь к зеркалу, посмотрите себе в глаза и скажите «Больше всего в том, что касается денег, я боюсь?» Запишите свой ответ И объясните, почему вы это чувствуете. Как вас учили относиться к деньгам в детстве? Ваши родители выросли во времена экономических трудностей в стране? Что они думали насчет денег? Как в вашей семье обращались с финансами? Как вы обращаетесь с деньгами сейчас? Что бы вы хотели изменить в своем отношении к деньгам? Упражнение ваше отношение к деньгам. Продолжим исследовать свою самооценку в денежной сфере. Как можно подробнее, ответьте на следующие вопросы. После каждого негативного убеждения создайте аффирмацию в настоящем времени, которая должна занять его место. Чувствую ли я себя достойной иметь деньги и получать от них удовольствие? Пример ответа. «Не особенно». Я избавляюсь от денег сразу же, как только получаю их. Пример аффирмации. Я благословляю деньги, которые у меня есть. Для меня безопасно копить деньги и позволять им работать на себя. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Чего я больше всего боюсь в плане денег? Пример ответа. Я боюсь, что всегда буду на нуле. Пример аффирмации. Теперь я принимаю безграничное изобилие от безграничной Вселенной. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Я остаюсь бедной, и обо мне должны заботиться другие. Пример аффирмации. Я заявляю, что обладаю силой и с любовью создаю собственную реальность. Я доверяю потоку жизни. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Каких последствий я боюсь, если отпущу это убеждение? Пример ответа. Никто не будет любить меня и заботиться обо мне. Пример аффирмации. Во Вселенной я в безопасности, и вся жизнь любит и поддерживает меня. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Упражнение «Как вы используете деньги». Запишите три способа использования денег, за которые вы сами себя критикуете. Может быть, вы постоянно в долгах, не умеете откладывать деньги или не способны им радоваться. Для каждого из этих примеров вспомните случай, когда вы не вели себя так, как вам не нравится. Примеры. Я критикую себя за то, что... Трачу деньги маниакально и постоянно влезаю в долги. Похоже, я не могу контролировать свои траты. Я хвалю себя за то, что... Сегодня внесла квартплату. Сегодня первое число месяца, и я произвела оплату вовремя. Я критикую себя за то, что... Берегу каждую заработанную копейку. Для меня невыносимо расставаться с деньгами. Я хвалю себя за то, что... Купила платье не на распродаже. Сегодня я позволила себе купить то, что я действительно хотела. Я критикую себя за то, что... Я хвалю себя за то, что... Я критикую себя за то, что...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 Вспомните, как вы действовали по своему наихудшему сценарию в отношении денег. Возможно, вы заняли деньги, которые не смогли вернуть, купили вещь, которую явно не могли себе позволить, или объявили о банкротстве. Посмотрите на себя в этой ситуации и полюбите того человека, которым вы были. Знайте, что делали всё возможное с учётом своего знания, понимания и осознанности на тот момент. Любите этого человека. Смотрите, как вы ведёте себя таким образом, который сегодня вас смущает, и любите этого человека. Как бы вы себя чувствовали, если бы имели всё, что давно хотите? Как будут выглядеть эти вещи? Куда бы вы поехали? Что бы вы сделали? Почувствуйте это. Насладитесь этим. Примените воображение и получите удовольствие.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 Если вы верите в утверждение «я не могу накопить денег», вам может подойти такая аффирмация «я достойна иметь свой счет в банке». Если вы верите в утверждение «я недостаточно зарабатываю», вам может подойти такая аффирмация «мой доход постоянно увеличивается». Если вы верите в утверждение «у меня низкая кредитоспособность», вам может подойти такая аффирмация «Моя кредитоспособность всё время растёт». Если вы верите в утверждение «Деньги утекают у меня сквозь пальцы», вам может подойти такая аффирмация «Я трачу деньги разумно». Если вы верите в утверждение «Всё так дорого», вам может подойти такая аффирмация «У меня всегда есть всё, что мне нужно». Если вы верите в утверждение: "Почему у всех вокруг есть деньги?", вам может подойти такая аффирмация: "У меня столько денег, сколько я готова принять". Если вы верите в утверждение: "Я не могу заплатить по счетам", вам может подойти такая аффирмация: "Я с любовью благословляю свои счета. Я плачу по ним вовремя". Если вы верите в утверждение: «В скором будущем меня ожидает банкротство», вам может подойти такая аффирмация, «Я всегда буду платежеспособна». Если вы верите в утверждение, «Я не могу накопить денег на старость», вам может подойти такая аффирмация, «Я с радостью откладываю деньги на старость». Если вы верите в утверждение, «Мне трудно расставаться с деньгами», вам может подойти такая аффирмация, Мне нравится копить деньги, и я трачу по необходимости. Деньги и благосостояние. Терапия. Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что живу в изобилии и процветании. У меня более чем достаточно времени, любви, радости, комфорта, красоты, мудрости, успеха и денег. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их финансовые модели. Я являюсь уникальной индивидуальностью, и я решаю быть открытым и восприимчивым к благосостоянию во всех его формах. Я глубоко благодарна жизни за её щедрость ко мне. Мой доход постоянно растёт, и я буду процветать до конца своей жизни. Это истина моего бытия. И я принимаю ее такой. В мире моего благосостояния все хорошо.